Глава 13. Верительные грамоты приняты. Вавилонская стал повторение. Не прошло и двух суток после разговора между Керри и Герствудом, как последний снова явился на Огаден-сквер. Всё это время он не переставал думать о Керри. Её кротость воспламенила его надежды. Он чувствовал, что добьётся успеха и скоро. Его интерес к Кэри, чтобы не сказать влюблённость, основывался не на одном только желании, он был гораздо глубже. Это был расцвет чувств, прозебавших в сухой и бесплодной почве уже много лет. Вполне возможно, что Кэри лучший всех тех женщин, которые когда-либо раньше владели его воображением. У него не было ни одного настоящего романа после того, который закончился его женитьбой и он успел понять, насколько ошибочно и незрело было его тогдашнее решение. Всякий раз, как Герствуду приходилось задумываться над этим, он говорил себе, что если бы можно было начать жизнь сначала, он ни в коем случае не женился бы на такой женщине, как миссис Герствуд. Собственный опыт значительно поколебал его уважение ко всему прекрасному полу вообще. Он стал относиться к женщинам цинически, и основанием тому были его многочисленные интрижки. Все те, кого он знал до встречи с Кэрри, были похожи одна на другую: эгоистичные, невежественные, пустые. В жёнах его друзей не было ничего вдохновляющего, а его собственная жена оказалась по натуре холодной и будничной что доставляло ему мало радости. То, что Герствуд слышал о злачных местах, где по ночам кутили сластолюбцы из общества, а он знал многих из них, развило в нём чёрствость. Он привык смотреть на всех женщин с недоверием. Эти существа только и стремятся, извлекать пользу из своей красоты и нарядов. Он провожал их проницательным и двусмысленным взглядом, вместе с тем Он был далеко не так глуп, чтобы не проникнуться уважением к хорошей женщине. Он даже не стал бы раздумывать, откуда берётся такое чудо, как добродетельная женщина. Он просто снял бы перед ней шляпу и заставил бы умолкнуть всех болтунов из сквернословов. Так ирландец, хозяин ночлежки в Баварии, смиряется перед сестрой милосердия из католической секты в Дублине, и щедрой рукой благоговейно жертвуют на благотворительные дела. Но Герствуд даже не задумался бы, почему он так поступает. Человек в положении Герствуда, видавший на своем веку немало никчемных, себе любивых красоток, столкнувшись с молодой, неиспорченной, открытой натурой, либо держится подальше от нее, сознавая, как велико расстояние между ними, либо же... В восторге от своего открытия тянется к ней влекомой, непреодолимой силой. Лишь долгим обходным путём такой человек, как Герствут, может приблизиться к женщине вроде Кэри. У подобных людей нет какого-либо определённого метода. Они не знают, как завоевать расположение юности, разве только в том случае, когда жертва находится в тяжёлом положении. Но если муха увы попалась в сети, паук начинает переговоры, диктуя свои условия. И когда наивная девушка, втянутая в водоворот большого города, оказывается в близком соседстве с охотником за лёгкой добычей, он пускает в ход своё искусство соблазнителя. Когда Герствуд в первый раз явился по приглашению Дрюэ, он ожидал увидеть красивое платье и смозливое личико Он вошёл в квартиру Друэ и Керри, рассчитывая провести вечер в легкомысленной болтовне и сейчас же забыть о новой знакомой. И вдруг, вопреки ожиданиям, он встретил женщину юности и красоты, который пленили его. В кротком свете её глаз не было ничего похожего на расчётливость содержанки. Застенчивая манера держаться ничуть не напоминала куртизанок Он сразу понял, что девушка просто ошиблась. Очевидно, какие-то тяжелые обстоятельства толкнули бедное создание на эту связь. И в Герствуде сразу зажегся интерес к Кэрри. Он проникся сочувствием к ней, правда, не без некоторой примеси самомнения. Желанию отвоевать Кэрри сопутствовала мысль, что с ним ей будет лучше, чем с Друэ. Герствуд завидовал молодому Комиво и Жору, как не завидовал еще никому за все годы своей сознательной жизни. По своим душевным качествам Кэрри, несомненно, была лучше Герствуда, точно так же, как по умственным способностям она стояла выше Друэ. Она явилась в Чикаго свежая, как воздух полей. Лучи деревенского солнца еще блестели в ее глазах. Тут не могло быть и речи о коварных замыслах или алчности. Правда, если копнуть глубже, то в ней возможно, нашлись бы задатки и того, и другого. Но она была слишком мечтательна, слишком полна неосознанных желаний, чтобы стать жадной. Она пока что глядела изумлёнными глазами на огромный город-лабиринт, многого ещё не понимая. Герствуд ощутил в ней цветение юности. Ему хотелось взять ее, как хочется сорвать с дерева прекрасный сочный плод. В ее присутствии Герствуд чувствовал себя человеком, для которого томительный летний зной каким-то чудом сменился вдруг свежим дыханием весны. Оставшись одна после описанной сцены с Герствудом, Кэрри, которой не с кем было посоветоваться, Принялась перебирать в уме возможные выходы из положения, один не лепее другого. Наконец, обессилев, бросила попытки разобраться в этом. Она считала, что кое чем обязана Друэ, ведь словно бы только вчера он оказал ей помощь в такую минуту, когда она была в унынии и тревоге. Она питала к нему самые лучшие чувства. Она отдавала должные Его красивой внешности, его великодушию и даже, как ни странно, во время его отсутствия забывала о его эгоизме. Вместе с тем она не чувствовала, что её связывают с ним какие-либо узы. Возможность прочного союза между ними не подтверждалась поведением Дроя. По правде сказать, привлекательный барабанщик Все свои связи с женщинами заранее обрекал на недолговечность своим же собственным легкомыслием и непостоянством. Он весело наслаждался жизнью в полной уверенности, что пленяет всех, что любовь неотступно следует за ним по пятам, что всё неизменно будет складываться возможно приятнее для него. Если случалось, что из поля его зрения исчезало чьё-либо лицо или какая-нибудь дверь окончательно закрывалась перед ним, он не особенно огорчался. Он был слишком молод и слишком удачлив. Он верил, что будет молод душою до гробовой доски. Что до герствуда, то сейчас все его помыслы и чувства сосредоточились на Кэри. У него не было никакого определённого плана, но он твёрдо решил, что заставит её признаться в любви. Ему казалось, что в её опущенных ресницах, в её глазах, избегающих его взгляда, во всём поведении он узнаёт признаки зарождающейся страсти. Ему хотелось находиться подли неё, заставить её вложить свою руку в его, ему не терпелось узнать, каков будет её ближайший шаг, В чём выразится её чувство в дальнейшем? Подобных тревог и радостей он не испытывал уже много лет. Он снова обрёл чувства юноши и вёл себя как рыцарь. Должность позволяла ему свободно располагать своими вечерами. Вообще, Герствуд был чрезвычайно преданный служащий и пользовался таким доверием хозяев, что они разрешали ему распоряжаться своим временем по собственному усмотрению. Он мог уходить когда угодно, так как всем было известно, что он блестяще выполняет обязанности управляющего, совершенно независимо от времени, которое уделяет делу. Его изящество, такт и элегантность создали в баре особую атмосферу изысканности что было весьма важно для такого предприятия. В то же время, благодаря многолетнему опыту, Герствуд стал превосходным знатоком напитков, сигар и фруктов, ассортимент которых в баре не оставлял желать ничего лучшего. Буфетчики, их помощники сменяли один другого, но пока оставался Герствуд, плеяда старых посетителей едва ли замечала перемену. Именно он, повторяем, давал заведению тот тон, к которому привыкли всегда те. Вполне понятно поэтому, что герствуют мог располагать своим служебным временем, как ему было угодно. И случалось, уходил то днём, то вечером, но неизменно возвращался между 11-ю и 12-ю, чтобы быть на месте последний час или два и присутствовать при закрытии бара. Вы уж последите за тем, чтобы всё было убрано в шкафы и чтобы никто не оставался в баре после вас, Джордж, сказал ему однажды мистер Мой, и ни разу за всю свою долголетнюю службу герствуд не нарушил этого указания. Владельцы бара годами не заглядывали туда после 5 часов дня, и всё же управляющий так же точно выполнял их требования, как если бы они ежедневно приходили проверять его в пятницу, всего через 2 дня после визита к Кэрри, Герствут решил снова повидаться с ней. Он уж не мог существовать без неё. Ивенс обратился он к старшему буфетчику: "Если кто будет спрашивать меня, скажите, что я вернусь к 5 часам". Быстрыми шагами направился он на Мэдисон-стрит, сел в конку и через полчаса был на Огден-сквер. Кэрри Как раз собиралась выйти погулять и надела светло-серое платье и изящный двубортный жакет. Она уже приготовила шляпу и перчатки и стоя перед зеркалом прикалывала к платью белый кружевной бант, когда горничная постучала и сообщила, что пришёл мистер Герствуд. Услышав это, Кэрри слегка вздрогнула, но, овладев собой, попросила горничную передать ему, что через минуту выйдет в гостиную. И стала торопливо заканчивать в туалет. В эту минуту Кэрри не могла бы ответить, рада ли она тому, что её дожидается этот интересный человек. Она чувствовала, как кровь прилила к её щекам, но то было скорее от волнения, чем от страха или радости. Она не пыталась угадать, о чём он будет говорить, только подумала, что нужно быть осторожнее и что её Непостижимо влечёт к этому человеку. Поправив в последний раз бант, Кэрри вышла в гостиную. Герствуд тоже волновался и нервничал. Он не скрывал от себя цели своего прихода. Он осознавал, что на этот раз должен действовать решительно. Однако едва настал ответственный момент и послышались шаги Кэрри, смелость покинула его. Он начал колебаться, Так как далеко не был уверен в том, как она отнесётся к нему, но и два Керри вошла в комнату, Герствуд снова воспрянул духом при виде красоты молодой женщины. В ней было столько непосредственности и очарования, что всякий влюблённый почувствовал бы прилив отваги. Керри явно волновалась, и это рассеяло тревогу Герствуда. Как вы поживаете? Непринуждённо приветствовал он её. День такой прекрасный, что я не могу устоять против искушения пройтись немного. Да, день чудесный, сказала Кэрри, останавливаясь перед гостем. Я и сама собиралась выйти погулять. Вот как, воскликнул Герствуд. В таком случае, быть может, вы наденете шляпу, и мы выйдем вместе. Они пересекли парк и пошли по бульвару Вашингтона. Здесь была отличная щебёнчатая мостовая, а немного отступая от тротуара, тянулись большие особняки. На этой улице жили многие из состоятельных обитателей западной стороны, и Герствуд слегка нервничал от того, что идёт с дамой у всех на виду. Однако вывеска экипажа на прокат в одном из переулков вывел его из затруднения и он предложил Керри прокатиться по новому бульвару. Бульвар представлял собой в то время просто-напросто проезжую дорогу. Та часть его, которую Герствуд намеревался показать Керри, находилась тоже на западной стороне, но значительно дальше и была редко заселена. Бульвар соединял Дуглас-парк с Вашингтонским или Южным парком. Эта аккуратно вымощенная дорога тянулась миль 5 по открытой, заросшей высокой травой прерии на юг, сворачивая затем к востоку. Там нечего было опасаться кого-либо встретить, и ничто не могло помешать беседе. Герствут выбрал смиренную лошадь, и скоро он и Кэрия оказались уже в таких местах, где никто их не видел и не слышал. Вы умеете править? спросил Герствут никогда не пробовала. Он передал Кэрри войжи, а сам скрестил руки на груди. Вот, видите, как это просто. С улыбкой сказал он. Да. Когда лошадь смирная, ответила Кэрри. При некотором навыке вы справитесь с любой, подбодрил он её. Герст вот выжидал удобной минуты, чтобы перевести разговор на другую тему и придать ему более серьёзный характер. Раза два он совсем умолкал, в надежде, что в молчании мысли Кэрри потекут по тому же направлению, что и его. Но она, как ни в чём не бывало, продолжала болтать. Скорее, однако, его молчаливость стала действовать на неё. Она поняла, о чём он думает. Герст вот упорно смотрел перед собою, точно раздумье его не имело никакого отношения к спутнице. Но его настроение говорило само за себя, и Кэрри сознавала, что близится критическая минута. «Поверите ли?» — задумчиво произнес он. «Я уже много лет не был так счастлив, как с тех пор, когда я узнал вас». «Правда?» Она произнесла это слово с притворной лёгкостью, хотя была сильно взволнована убеждённостью в его голосе. "Я хотел сказать вам это ещё в прошлый вечер", добавил он. Но не представилось случая. Кэрри слушала его, даже не пытаясь найти слова для ответа. При всём желании она ничего не могла бы придумать. Вопреки её представлениям о порядочности и мыслям тревожащим её с первой минуты их знакомства, она теперь снова почувствовала сильное влечение к этому человеку. Я затем и пришёл сегодня торжественным тоном продолжал Герстгут, чтобы сказать вам о своих чувствах, то есть узнать, пожелаете ли вы меня выслушать. Герстгут был в некотором роде романтиком, Ему не чужды были пылкие чувства, порой даже весьма поэтические, и под действием сильной страсти он становился красноречив. Вернее, в голосе его появлялась так кажущаяся уверенность и патетика, которая и является сущностью красноречия. Вы, наверное, и сами знаете, сказал он, положив свою руку на её. Воцарилось неловкое молчание, пока он подыскивал нужные слова. Вы, наверное, и сами знаете, что я люблю вас. Кэрри даже не шевельнулась, услышав это признание. Она целиком подпала под обаяние этого человека. Ему для выражения своих чувств нужна была церковная тишина, и Кэрри не нарушала её. Не отрываясь смотрела она на развёртывающуюся перед ней панораму открытой ровной прерии. Герствуд выждал несколько секунд, а затем повторил последние слова. Вы не должны так говорить, чуть слышно отозвалась Кэрри. Это звучало совсем неубедительно. Просто у неё слабо шевельнулась мысль, что надо что-нибудь сказать. Герствуд не обратил внимания на ответ. Кэрри сказал он впервые с тёплой фамильярностью, называя её по имени. Кэрри. Я хочу, чтобы вы полюбили меня. Вы не знаете, как я нуждаюсь хоть в капельке нежности. Я в сущности совсем одинок. В моей жизни нет ничего светлого и радостного. Одни только заботы и возня с людьми, которые для меня ничего не значат. Произнося эти слова, герству ты сам считал, что его доли достойны глубокой жалости. Он обладал способностью увлекаться собственной речью и глядя на себя словно со стороны, видеть то, что ему хотелось бы видеть. Его голос дрожал от волнения, и слова находили отклик в душе спутницы. "А я-то думала, что вы должны быть очень счастливы", сказала Кэрри обращая на него свои большие глаза, полные искреннего сочувствия. Ведь вы так хорошо знаете жизнь. В том-то и беда, сказал Герстгут, и в голосе его послышалась лёгкая грусть. В том-то и беда, что я слишком хорошо знаю жизнь. На Кэри произвело сильное впечатление то, что это говорит ей человек влиятельный, с хорошим положением в обществе. Она с невольным удивлением подумала, как странно складывается её судьба. Как же это могло случиться, что в такой короткий промежуток времени вся рутина захолустной жизни точно плащ свалилась с её плеч, и вместо неё выступил большой город со всеми его загадками. А сейчас перед ней была самая удивительная загадка человек с деньгами, с положением, управляющий большим делом. И вдруг ищет её сочувствия. Ведь стоит только взглянуть на него, и сразу видно, что он живёт в довольстве, что он силён, одет изысканно, и несмотря на всё это, о чём-то просит её. Кэрри. Она не могла найти ни одной разумной фразы и попросту перестала ломать себе голову. Она только нежилась в лучах его горячего чувства, как озябший путник у жаркого костра. Герствут весь пылал, и огонь его страсти уже как воск растаплял последние сомнения Керри. Вы думаете, что я счастлив, что мне не на что жаловаться? Если бы вам приходилось каждый день встречаться с людьми, которым совершенно нет до вас дела. Если бы вам изо дня в день приходилось бывать там, где царят лицемерие и полное безразличие, Если бы вокруг вас не было ни одного человека, с кем вы могли бы поговорить по душам, в ком вы могли бы искать сочувствия, разве вы не считали бы себя глубоко несчастной? Герст вот сейчас затронул чувствительную струнку в её душе. Ведь она сама испытала всё это. Она прекрасно знала, что значит встречаться с людьми, которые к тебе равнодушны, блуждать в толпе, который нет до тебя никакого дела. Она ли этого не испытала? Разве она не одинока и в настоящую минуту? Разве среди тех, кого она знает, есть хоть кто-нибудь, в кого она могла бы искать сочувствие? Ни одного человека. Она всецело предоставлена своим думам и сомнениям. Я был бы вполне доволен жизнью, продолжал Герстют если бы мог приходить к вам, если бы я нашел в вас друга. Теперь же я машинально хожу то в одно место, то в другое, не испытывая ни малейшего удовольствия. Я не знаю, чем мне заполнить свой досуг. Пока не было вас, я ничего не делал и только бесцельно плыл по течению навстречу всяким случайным впечатлениям. Но вот появились вы. И с тех пор я думаю только о вас. И Кэри поддалась извечному самообману. Ей казалось, что перед ней человек, который истинно нуждается в ней. Она от души жалела одинокого и грустного Герствуда. Подумать только, что несмотря на своё положение в обществе, он чувствует себя несчастным без неё. Он умоляет её о любви, когда она и сама так одинока и не имеет пристанища в жизни. Нет. Это очень печально. Я далеко не дурной человек, как бы оправдываясь, продолжал герст, будто он считал своим долгом дать ей на этот счёт некоторые разъяснения. Вы думаете быть может, что я веду беспутный образ жизни и предаюсь всяким порокам? Не стану скрывать, что бываю порой весьма, весьма легкомыслен, но я без труда мог бы отречься от этого. «Вы нужны мне для того, чтобы я вновь мог стать самим собой, если только жизнь моя и ещё чего-нибудь стоит». Кэрри посмотрела на него с нежностью, которой неизменно проникается добродетель, когда надеется спасти заблудшую душу. Возможно ли, чтобы такой человек нуждался в нравственном спасении? Какие могут быть в нём пороки, которые она могла бы исправить? Они должны быть ничтожны в этом человеке, в котором всё так красиво. В худшем случае, это маленькие грешки, к которым надо относиться с большой снисходительностью. Герст вот выставил себя в таком свете, что Кэри не могла не проникнуться к нему глубокой жалостью. Неужели это правда? думала она. Он обнял её одной рукой за талию, И у неё не хватило духу отодвинуться. Свободной рукой он слегка сжал её пальцы. Мягкий весенний ветерок пробежал через дорогу, перекатывая на своём пути прошлогодние сучки и листья. Лошадь, не чувствуя вожжей, бежала ленивой рысцой. Скажите, что вы любите меня, Кэри, чуть слышно произнёс Герствуд. Кэри опустила глаза. Признайтесь, дорогая, глубоко прочувствованным голосом продолжал он. Любите? Да? Кэрин не отвечала, но Герст вот несколько не сомневался в том, что одержал победу. Скажите да. Горячим шёпотом повторил он и так близко привлёк её к себе, что их губы почти встретились. Он сжал её руку, Но тотчас выпустил и ласково прикоснулся к её лицу. Правда? настаивал он, прижимаясь к её губам. Её губы ответили ему. Теперь вы моя? Да. греча прошептал Герствут, и его красивые глаза загорелись. Кэри ничего не ответила и только тихонько опустила голову к нему на плечо.